Глава пятьдесят седьмая. Нафь. Поднялся тут вой такой, что уши закладывать начала. То ли ветер это воет, то ли звери какие, а может и вместе все. Не понять в круговерте страшной. И тут резко прервался гул и вой жуткий. Тишина наступила такая, будто в погребе. Ни птиц не слышно, ни травы, ни жучка самого маленького. И тут поняла Агата, что оказались они с яхтой перед избой на костях стоящей. Поняла она по тому звуку, как черепушки, голодные с кольев своих скотившись запрыгали вокруг девушки, за ноги её больно кусая. «Коловёрт!» — крикнула яхта. И тут же около неё засуетился чёрный зверь. «Звала хозяйка?» — спросила она служливо. «Отведи вот этого в баню, да привяжи там покрепче, чтобы не отвязался. И смотри, коли сбежит, головы тебе не сносить, понял?» «Понял». «Да только как он пойдёт-то? Весь в крови он стоит!» Замерло всё внутри Агаты от слов этих, замерло и похолодело. Кажется, в реке ледяное и то теплее было. Неужто умрёт Кош? Неужели не спасти и его, и не помочь никак? Хоть глаза были бы и то половина дела. Может, тогда, когда тайком бы к нему пришла, да хоть раны бы обработала и перевязала, а того лучше воды бы живой принесла. Да только что мыслями глупыми себя тешить. Может, сама она уже последние мгновения дышит и до да жизни доживает. Может, саму её через миг старуха к покойникам своим, избу держащим, на съедение отправит. «А ты чего стоишь?» Со злостью пихнула Агату старуха в спину. «Пошла в дом. Да там сиди, пока не позову». «Бабушка, да как же я пойду? Мне ведь куда идти не видно», вымолвила Агата. И тут же зрение к ней вернулось. Только моргнула, в темноту вглядываясь, и тут же мир проявился. Снова увидела она избу, яхту и лес кривой да сухой вокруг редкими листьями, где украшенный. Оглядела она с надеждой двор яхтин, да не увидела коша нигде. Ей бы хоть одним глазком, хоть самую малость его увидать. Но нет, увёл его уже коловёртыш. Только на примятой траве, там, где парень стоял, и осталось разве что пятно бурое. А черепушки подкатили туда — и стали зубами тупыми своими, пасти разевая, соскребать руду пролитую, жадно чавкая. «Иди в дом. Дальше скажу, что тебе делать, чтобы дружок твой пока жив был», — скривилась яхта, вновь Агату толкая. Заплакать бы девушки от радости, да страшно старуху разозлить. Не как-то передумает. Подхватилась Агата и в дом побежала, ног под собой от счастья не чувствуя. «Жив будет Кош, жив!» Пусть хоть яхта её к самому Чернобогу отправит, и то пойдёт с радостью.